Глава тринадцатая «Сюда положи и отойди», — решительно скомандовал Крис, стоило мне с мальчишкой на руках появиться в укрытии, где меня ждали ротон и целитель. «Дайте мне воздуха побольше и света». И куда только подевался вежливый и легко смущающийся парень. Перед нами с Себастьяном был сосредоточенный, жесткий, чётко нацеленный на результат воин, который не задумываясь устранит любую помеху, мешающую ему исполнять свой долг. Мы не споря отошли от криса, который уже извлекал из своей бездонной сумки какие-то склянки и флакончики. Ты успел вовремя, сеньор Коста, негромко сказал Ратон. — Ещё немного, и даже Кристофер ничего не смог бы сделать, а ведь он самый сильный целитель из тех, кого я встречал. Только он сам пока этого не знает. — Как думаешь, он захочет к нам присоединиться? — Я имею в виду не сегодня, а в целом. Он сказал, что готов и даже может позвать других, но ты умеешь видеть в сердцах. Тут Ротон бросил на меня быстрый, но очень внимательный взгляд. — Что ты видишь? Он с нами по велению души, помолчав торжественно ответил Себастьян. И он не свернёт с выбранной дороги. Тот, кто переплёл его путь с твоим, знал, что делает. С той стороны, где возился Крис, послышался тяжкий стон, перешедший в тихий плач, а потом всё стихло. Мы с Ратоном переглянулись и синхронно пожали плечами. Наверное, со стороны это выглядело достаточно забавно, но нам было не до пустяков. «Крис, всё в порядке?» Я понимал всю бессмысленность и нелепость подобного вопроса, но удержаться не мог. «Да», — коротко и слегка раздражённо отозвался целитель. «Дайте мне ещё пять минут». «Да хоть сколько!» Виновато пробормотал я и повернулся к Себастьяну. «Предлагаю пока сходить и проверить подкову на предмет наших планов. «Правильная мысль!» — одобрительно кивнул бывший помощник кальмара, а теперь мой верный спутник. «Если все хорошо, можно туда перебраться. Здесь становится неспокойно». «Что ты имеешь в виду? Я ничего не ощущал, но интуиции Себастьяна мог позавидовать любой ловчий. В этом я уже мог убедиться». «Совсем недавно я чувствовал здесь себя защищенным». Подбирая слова, ответил Ратон. «А теперь этого нет. К ночи сюда пожалуют твари. Причем в большом количестве». Я ничего не стал говорить. А чего зря воздух сотрясать? И просто молча двинулся к выходу, предупредив Криса, что мы на разведку. И скоро вернемся. Целитель ничего не ответил, лишь рукой махнул. «Молодите, куда хотите, только не мешайте». Видимо, лечение Алвара давалось ему очень нелегко, раз он не попросился с нами при всём своём неуёмном любопытстве. Выскользнув из укрытия, мы с Ратоном двинулись к бывшему трактиру, и я в очередной раз изумился, как легко и грациозно двигается это на первый взгляд неповоротливая огромная мышь. Себастьян умудрился пройти сразу за мной, не задев ни единой ветки, не хрустнув ни одной сломанной доской. Нужно будет попросить его в будущей школе потренировать мальчишек так ходить. Неожиданно подумал я, осознав наконец-то окончательно тот факт, что школой надо начинать заниматься прямо сейчас. Можно сказать, уже вчера, иначе скоро нам просто некого будет в неё набирать. Все потенциальные ловчие погибнут в разнообразных ловушках тварей, пока я буду думать и выбирать подходящий момент». Здание бывшего трактира выглядело по-прежнему мрачно и неприветливо. Впрочем, других домов в стылой топе уже давным-давно не осталось я их и вспомнить-то не смогу, даже если очень постараюсь. Однако опасностью и смертью от него уже не тянуло. Во всяком случае, так сильно, как в прошлый раз. Оно и понятно. Накопившаяся отрицательная энергия не рассеивается сразу, тем более в случаях, когда она успела впитаться в стены, в крышу, в мебель. «Неплохое место для нашего замысла», — осмотревшись, подытожил Себастьян. «Много комнат, можно сделать классы и спальни, есть подвал, можно организовать укрытие, вокруг есть место для тренировок». «Мне тоже нравится», — не стал спорить с Ратоном я. «Как по мне, так вряд ли мы сможем отыскать что-то более подходящее». «Только надо думать, как его обезопасить», — Ратон задумчиво пошевелил усами. Я уже понял, что это свидетельствовало у него о глубочайшей степени задумчивости или сосредоточенности. «Куда ты дел убитых, Марчанг?» «Никуда», — изумился я. «Где убил, там и валяются. Если, конечно, не сожрал никто за это время. Хотя их вроде бы даже стриголы не употребляют. Они же ядовитые насквозь». «Они нам понадобятся», — решительно заявил Себастьян принеси их, а я тут пока осмотрюсь внимательнее. Я не стал спорить, а лишь пожал плечами и отправился туда, где посреди обломков мебели валялись две залитых ядовитой кровью крылатые тушки. Подцепив их стилетом, который недовольно проворчал что-то о том, что он боевое оружие, а не кухонный нож, я загрузил дохлых тварей в мешок и вернулся к ротону, который чем-то негромко шуршал в углу. Сеньор Ринальдо всегда говорил, что при устройстве любого лежбища главное — обезопасить вход. Себастьян разогнулся, и я увидел в его лапах здоровенный котелок. — И иметь не меньше двух запасных выходов. — Да, я помню, что добраться до него было очень непросто, — подтвердил я. — А если не знать, то и вовсе не отыщешь. — Здесь должно быть так же. — Нетерпящим возражений тоном сказал Ратон но я и не собирался с ним спорить. Если кто и может помочь мне с организацией правильного логова для будущей школы, то только Себастьян. И хвала всем богам, какие только есть, что он согласился мне помочь. «Ты командуй, а я буду по возможности выполнять», предложил я. «Ты наверняка справишься лучше. Что делать, говори. Крис все равно провозится с Алварой еще какое-то время». Себастьян задумчиво огляделся, Забрал у меня мешок с дохлыми морченгами и, придя к какому-то решению, велел. «Пройди вокруг и посмотри, есть ли здесь неподалеку какие-нибудь постройки типа сараев или конюшен, в которые можно было бы вывести выходы. И по пути обратно принеси травы, если найдешь лучше с корнями». Оставив Ратона колдовать над трупами морченг, я выбрался наружу и, оглядевшись, направился в обход огромного здания, когда-то служившего людям, а сейчас заброшенного и унылого. Нужные нам строения ожидаемо обнаружились неподалеку от подковы. Длинный приземистый сарай, зияющий провалами в крыше и стенах, скорее всего, был раньше конюшней, а более или менее сохранившийся домик какой-то хозяйственной постройкой. Я не слишком хорошо разбираюсь во всех этих делах. Расстояние между трактиром и этими сооружениями было достаточно приличным, чтобы в случае опасности исчезнуть незаметно для врага. Осталось только придумать, как из-под ковы попасть в них. Но, полагаю, у Себастьяна есть опыт, ведь его личная берлога тоже находилась на некотором отдалении от главной базы кальмара. Нужно будет, прокопаем подземный ход. Главное, чтобы была четкая цель и пошаговый план работы. Тогда даже невыполнимые, на первый взгляд, задачи, оказываются решаемыми. Попутно я осматривал окрестности в поисках травы, которую можно было бы принести Себастьяну. С любыми растениями в стылой топе уже давно было напряженно, но я таки сумел отыскать несколько чахлых на вид кустиков, которые, однако, выдрал из земли с огромным трудом. Невзрачная трава вцепилась в почву своими жалкими корешками так прочно, что мне пришлось напрячь все силы, а иногда даже использовать стилет, что вызвало ещё одну порцию ворчания с его стороны. «Хватит столько?» Я выложил перед ротоном пучок грязно-зелёной травы, которая успела уже сморщиться и выглядела ну совсем неприглядно. «Хорошо». Не отрываясь от каких-то манипуляций в котелке, кивнул Себастьян, едва взглянув на мою добычу. «Сходи к Рису, сеньор Коста, а я здесь закончу». Может, парнишки очнулся уже? Я не стал спорить, так как из котелка, стоящего у ног Себастьяна, как раз в эту минуту повалил на редкость мерзко пахнущий дым, от которого мгновенно зачесались глаза и запершило в горле. Я приду, когда закончу здесь, добавляя в вонючее содержимое какую-то тряпку, в которой я, присмотревшись, опознал кусок крыла Марченги, уверил меня Ратон. Молча кивнув, так как рисковать и вдыхать витающую в воздухе отраву мне не хотелось, я торопливо покинул провонявшее помещение. И как Себастьян может там находиться? Крис нашелся там же, где мы с Ратоном его и оставили. Он по-прежнему занимался Алвара, но парнишка уже не лежал сломанной куклой, а сидел, опираясь спиной о стену. Увидев меня, он сначала покраснел, потом побледнел и в итоге молча опустил голову. «Я не собираюсь тебя ругать», — помолчав, сказал я. «Во-первых, всё уже случилось, и если ты не сделал выводов, я могу распинаться хоть до завтра, толку не будет. А если ты уже сам всё понял, то к чему лишние разговоры?» «Я хотел узнать как можно больше», — прошептал мальчишка. «Чтобы показать, доказать, а там они, я не успел». «Не суетись, я всё понимаю», — остановил я этот поток сознания. «Что с тобой произошло, уже понятно. Скажи, ты почувствовал страх и в то же время непреодолимое желание войти внутрь, когда подошёл к зданию трактира?» Алвара кивнул и опустил голову ещё ниже. «И ты не подумал о том, что это явно не просто так?» «Я думал, что смогу пробраться незамеченным», — еле слышно сказал Алвара. «А потом...» «Тебя извиняет только то, что ты пока не знаешь повадок всех тварей изнанки», — строго проговорил я. Выучить их всех будет не очень легко. Тем более, что не исключено появление каких-нибудь мутантов, о которых мы пока ничего не знаем. «То есть вы не выгоняете меня, мастер?» В глазах мальчишки, полных слёз, была такая гремучая смесь надежды и неверия, что я почувствовал себя злодеем. «Нет, но если ты ещё раз так подставишься, то мне и выгонять будет некого». С показной суровостью, которая, впрочем, никого не обманула, сказал я. За меня это сделают твари, понимаешь? Кто это был, мастер? Ну, тот, кто на меня напал. Поняв, что его не прогоняют, а дают ещё один шанс, Алвара расцвёл и всем своим видом демонстрировал готовность всё исправить. Я смотрел на него и вспоминал себя. Правда, я был на несколько лет моложе, когда меня подобрал Говард. Это была Марченга, причём не одна. Мальчишка снова заметно побледнел. «На твое счастье, выводок был ещё в коконах, иначе она не стала бы тебя заматывать в паутину, а сразу скормила бы детёнышем». «Вы её убили?» С горящими глазами продолжал спрашивать Алвара. Крис, услышав этот вопрос, насмешливо фыркнул, но ничего не сказал. «Нет, она сама мне сказала, мол, забирай ловчий своего бестолкового, а то ходят тут всякие». Алвара и сам уже понял, что сморозил глупость, но упрямо ждал ответа. «Естественно, убил». Вздохнул я, чувствуя, что вся эта педагогика и воспитательные моменты выпьют у меня крови больше, чем все твари-изнанки вместе взятые. Мальчишка хотел спросить что-то ещё, но тут за стеной послышалось какое-то шуршание и приглушённые шаги. Я резко выдернул из ножен меч, который, как ни странно, не вспыхнул золотом. Значит, это не порождение изнанки. Но кого могло сюда занести и с какой целью? Я подкрался к заваленному досками входу и резко, одним ударом ноги, отбросил обломки старой мебели в сторону. «Да твою ж!» Не удержавшись, выругался я, увидев перед собой трёх до ужаса грязных и худых парнишек. «Вы кто такие? И чего тут забыли?» «Здравствуйте, мастер!» Хором гаркнули мальчишки, и я от удивления чуть не выронил оружие. «Нам сказали, что где-то тут набирают будущих ловчих. Это правда?»